В клубе проводилась неделя увлечений, и Малкольм показывал свою коллекцию марок. «Например, вот эти треугольники, — рассказывал он, — их цена точно никому не известна, поскольку они никогда не продавались серией. Но это наиболее редкий и интересный полный набор из всех известных филателистам они... У меня однажды была серия марок, даже более редкая и интересная». Перебив его меланхолично, произнес Мерчисон Моркс. Моркс — невысокий человек, обычно сидит у камина и молча смотрит на угли, покуривая свою трубку. «Серия марок более редкая, чем мои?» «Ну, сейчас нет», — покачал головой Моркс. «Но была». «Ага», — воскликнул Малкольм презрительно. «Надо понимать, они сгорели, или украдены, или еще что-нибудь в этом роде». «Нет». Я их использовал для почтовых отправлений, до того, как понял, насколько они уникальны. И они стоили мне моего лучшего друга. «Жизни?» — Моркс пожал плечами. На его лице появилось выражение давней печали, словно в памяти он вновь переживал все еще хранящую в себе боль страницу прошлого. «Я не знаю», — сказал Моркс. «В самом деле не знаю». «Может быть, и нет. Я искренне надеюсь, что Гарри Норрис, так звали моего друга, сейчас в десять раз счастливее, чем каждый из здесь присутствующих, когда я думаю, что мог бы быть с ним, если бы не моя нерешительность. Лучше я расскажу вам эту историю целиком. Тогда вы все поймете». «Сам я не филатерист, но мой отец собирал марки». Он и оставил мне свою коллекцию. Коллекция была не особенно значительная. Он больше увлекался красотой марок, нежели их редкостью или ценностью. Некоторые марки из коллекции, особенно марки тропических стран, изображающие экзотических птиц и зверей, мне очень нравились. Одну серию из пяти марок знатоки считали поддельной. Эти пять марок действительно заметно отличались от всех, Что я до того видел, и даже не были помещены отцом в альбом. Они просто лежали в конверте. Поддельные или нет, марки были красивые и интересные. Все с разными номиналами. Десять центов, пятьдесят, один доллар, три и пять долларов. Все негашенные, в отличном состоянии. Так, по-моему, говорят, да, Малкольм? Из самых веселых цветов. Ярко-красная с ультрамарином, изумрудная с желтым, оранжевая с лазурью, шоколадная с цветом слоновой кости и черная с золотом. И все они были большие, раза в четыре больше, чем теперешние авиапочтовые марки. Сюжеты на них отличались живостью и достоверностью, особенно на трехдолларовой стуземной девушке, несущей на голове корзину с фруктами. Однако я опережаю события. Короче, решив, что это действительно подделки, я спрятал марки в стол и забыл о них. Нашел я их снова совершенно случайно, когда копался в столе в поисках конверта, чтобы отправить только что написанное моему лучшему другу Гарри Моррису письмо. В то время Гарри жил в Бостоне. Так случилось, что единственным конвертом, который я смог отыскать, оказался тот, где хранились марки отца». Я высыпал их на стол, надписал конверт и, запечатав письмо, наконец обратил внимание на эти странные марки. Я уже сказал, что они были большие и прямоугольные, размером скорее похожие на багажную наклейку, чем на обычную почтовую марку. И вообще выглядели они необычно. Поверху на каждой марке шла броская надпись «Эльдорадо». По обеим сторонам приблизительно в середине – Номинал, а внизу еще одна строчка — «Скоростная почта». Что-то такое о мифической стране с таким названием я уже слышал. Может, теперь так называется какой-нибудь из маленьких государств или княжеств, но до того момента я об этом особенно не задумывался. Надо сказать, что сюжеты на марках были не совсем обычные. На десятицентовый, например, изображался стоящий единорог с поднятой головой. Его спиральный рог целился в небо, грива развивалась по ветру, и вся картина дышала правдоподобием. Глядя на нее, легко было поверить, что художник писал единорога с натуры, хотя, разумеется, все знают, что таких единорогов нет. На 50-центовой марке, держа на весу трезубец, по пенящемуся прибою мчался в упряжке из двух дельфинов «Нептун». И все было так же реалистично, как и на первой марке. Долларовая миниатюра изображала человека, играющего на дудочке, рядом с греческого стиля храмом. А на трехдолларовой была девушка, туземная девушка на фоне тропических цветов, лет, я бы сказал, шестнадцати. На голове она, как это умеют делать туземцы, держала большое плоское блюдо с горой всевозможных фруктов. Я долго не мог оторвать от нее взгляда, прежде чем перейти к последней марке серии, с номиналом в 5 долларов. Эта марка по сравнению с остальными выглядела не столь впечатляюще. На ней изображалась просто карта с несколькими маленькими островами, разбросанными по водному простору, обозначенному аккуратными буквами. Море... Эльдорадо. Я решил, что эти острова и есть страна Эльдорадо, а маленькая точка на самом крупном, отмеченная словом «Нирвана» — столица государства. А потом у меня возникла идея. Племянник Гарри собирал марки, и я решил шутки ради наклеить на конверт одну из этих эльдорадских подделок. Я облизал десятицентовую эльдорадскую марку, прилепил ее на углу конверта — и пошел искать обычные марки, чтобы наклеить рядом. Поиски увели меня в спальню, где я, наконец, обнаружил нужные марки в бумажнике, оставленном в пиджаке. Уходя, я положил письмо на виду на своем столе. Но когда я вернулся в библиотеку, письма на месте не оказалось. Надо ли говорить, как меня это удивило. Ему просто негде было потеряться. Никто не мог его взять». Окно оставалось открытым, но оно выходило на улицу на высоте 21 первого этажа. И влезть туда тоже никто не мог. Ветра не было. Я проверял. Я смотрел все вокруг, удивляясь, чем дальше, тем больше. Но тут, когда я уже почти сдался, созвонил телефон. Звонил Гарри Норвис из Бостона. Голос его, когда он произносил слова приветствия, звучал несколько натянуто. И вскоре я узнал, почему. Тремя минутами раньше, когда он как раз собирался лечь спать, письмо, которое я уже щел пропавшим, влетело к нему в окно, зависло на мгновение в воздухе под его взглядом и упало на пол. Около полудня Гарри Норрис приехал в Нью-Йорк. По телефону я ему пообещал, объяснив предварительно про эту самую марку, не трогать остальные, только убрать их в надежное место. Очевидно в том, что произошло, повинна была Марка. Каким-то образом она перенесла письмо из моей библиотеки к ногам Морриса примерно за три минуты. Это, конечно, поражает воображение, не так ли, господа? Гарри протянул мне конверт, и я тут же увидел, что Марка оказалась погашенной. Рядом стоял четкий и бледно-фиолетовый штемпель. На круглом, как у нас в штемпеле, значилось «Эльдорадо». И в центре круга, где обычно ставится дата гашения, стояла просто четверг. «Послушай, так сегодня же четверг», — заметил Гарри. «Ты наклеил марку после полуночи?» «Да, сразу после», — сказал я. «Странно, что эти редорации не придают значения часам и минутам, а? Это только доказывает, что они живут в тропической стране», — предположил Гарри. «В тропиках время почти ничего не значит, но я имел в виду другое». «Отметка четверг говорит, что Эльдорадо в Центральной Америке, как ты предполагал. Если бы эта страна находилась в Индии или еще где-нибудь на Востоке, в штемпеле была бы среда, согласен, из-за разницы во времени». «Ну, Но... или пятница?» — спросил я. «В любом случае, мы можем легко узнать, нужно только посмотреть в Атласе, как я раньше не догадался». «Ага, конечно. А где он у тебя?» Оказалось, что «Атласа» у меня в доме нет, даже маленького. Пришлось нам позвонить в один из книжных магазинов на окраине города и заказать на дом последнее издание самого большого «Атласа», что у них есть. Ожидая доставки, мы снова осмотрели конверт и принялись рассуждать о том, каким образом письмо могло быть доставлено. «Скоростная почта!» — воскликнул Гарри. Но «Ну еще бы! Да, авиапочта ей в подметке не годится. Слушай...» А если за время, прошедшее от того, как ты его хватился, до момента, когда оно упало у моих ног, письмо пропутешествовало не просто отсюда до Бостона, сначала побывало в Центральной Америке, а потом погашено, отмечено, и только потом попало в Бостон, тогда его средняя скорость будет... Мы сделали приблизительный расчет и получили что-то около двух тысяч миль в минуту. И мы посмотрели друг на друга. Бог мой! «Наконец, — проговорил Гарри, — Эльдорадо может быть и тропическая страна, но здесь они определенно нашли что-то новое. Интересно, почему мы никогда раньше об этом не слышали?» но «Ну, может, это держится в тайне?» — предположил я. «Хотя, едва ли такое возможно? Марки пробыли у меня уже несколько лет, а до этого они были у отца». «Что-то здесь не так. А где остальные марки, про которые ты говорил?» «Думаю, пока мы ждем Атлас, можно проделать с ними кое-какие эксперименты». Я принес неиспользованные марки и передал их ему. Надо упомянуть, что Гарри, помимо всего прочего, был неплохим художником, и при виде чудесной работы на марках он восхищенно присвистнул. Затем он внимательно обследовал каждую миниатюру, но, как я и думал, трехдолларовая особенно привлекла его внимание. Та самая... «Где была изображена туземная девушка, помните?» «Господи, какая красота!» — Гарри застыл в задумчивом молчании. «Я думаю...» — наконец сказал он. «Нам нужно использовать одну из марок и отправить что-нибудь еще». «Почему это не пришло мне в голову раньше, я просто не представляю». Но когда Гарри высказал свое предположение, оно сразу показалось мне разумным. Единственное, что оставалось решить, — это что послать и кому. Вопрос задержал нас всего на несколько минут. У нас не было никого, с кем бы мы хотели в данный момент делиться тайной. А послать что-нибудь друг другу оказалось невозможным, поскольку мы оба находились в одном месте. «Я придумал!» — воскликнул Гарри. «Мы пошлем что-нибудь прямо в Вальдорадо!» Я согласился. Но как случилось, что мы решили отправить с ней письмо, а Томаса, моего сиамского кота, я уж и не помню. Возможно, это казалось нам славной шуткой. Томас спал под диваном. Я отыскал картонную коробку подходящих размеров, и мы наделали в ней дырочек для воздуха. А теперь, — произнес Гарри, — стоит вопрос, куда его адресовать. Он взял ручку и быстро написал на коробке «Мистеру Генри Смиту, 711, авеню Елисейских полей, Нирвана, Эльдорадо». Ниже он добавил «Обращаться осторожно». А, «Подожди!» — начал было я, но Гарри меня перебил. «Конечно, я не знаю никаких там адресов, я его выдумал, но ведь люди в почтовом ведомстве этого не знают, правильно?» а что будет, если...» Опять начал я, и снова он ответил, даже не успев выслушать вопроса. «Посылка попадет в отдел недоставленной корреспонденции, я так думаю. И о коте наверняка позаботятся. Марки создали у меня впечатление, что у них там не особенно тяжелая жизнь». Вопросов у меня не осталось, поэтому Гарри взял Марку номиналом в 50 центов, лизнул ее и плотно приклеил к коробке. Затем убрал руку и сделал шаг назад в мою сторону. Мы внимательно следили за посылкой. Какое-то время прошло, и ничего не случилось. Но затем, когда на лице Гарри Норриса уже стало появляться разочарование, коробка с Томасом медленно поднялась в воздухе, повернулась, словно стрелка компаса, и, набирая скорость, поплыла к открытому окну. У самого окна коробка двигалась уже со скоростью беговой лошади, Когда она вылетела на улицу, мы бросились к окну и увидели, как она, поднимаясь, движется на запад над линией домов. А затем прямо на наших глазах очертания ее начали таять, и через мгновение коробка пропала из виду. Но посука быстро вернулась. Она повисела некоторое время возле окна, затем двинулась в комнату, совершила небольшой разворот и легко опустилась на стол, откуда отбыла меньше двух минут назад. Мы с Гарри бросились к коробке и уставились на нее выпученными от удивления глазами, потому что на посылке стоял штемпель и почтовая отметка, так же, как и на письме, а в углу большими фиолетовыми буквами кто-то написал «Возврат отправителю. По указанному адресу получатель не проживает». «Ну и дела», — сказал наконец Гарри. «Не очень содержательно, но больше в тот момент нам ничего не приходило в голову. Затем из коробки донесся голос Томаса. Я разрезал веревки и снял крышку. Томас выпрыгнул из коробки с живостью, которую не демонстрировал уже долгие годы. Вывод был очевиден. Короткое путешествие в Эльдорадо не только ему не повредило, а, напротив, похоже, изменило его к лучшему. Гарри Норрис удивленно вертел коробку в руках. «Что самое странное?» — заметил он. Так это то, что там действительно есть адрес 711 по Авеню Елисейских полей. Клянусь, я его выдумал. Более того, посылка вернулась, хотя мы даже не указали обратного адреса, напомнил я. Да, точно. Они знали, куда ее вернуть. Он задумался на минуту и поставил коробку на стол. Я начинаю думать, что это далеко не все, сказал он. Тут скрыто нечто гораздо большее. И подозреваю, что правда гораздо интереснее, чем мы предполагаем. А что касается Эльдорадо, у меня есть теория. Но он так и не закончил про свою теорию, потому что в этот момент трехдолларовая марка шоколадного со слоновой костью цвета снова привлекла его внимание. «Боже мой!» — сказал он. «Она прекрасна, небесное существо. Такую девушку...» Я... я мечтал о ней всю жизнь. Чтобы с ней встретиться, я отдал бы... отдал бы почти все на свете. Боюсь для этого придется отправиться в Эльдорадо, — предложил я. И Гарри вздрогнул. Точно! Я действительно готов на это пойти. Слушай, марки говорят, что Эльдорадо — удивительная страна. А что если нам вместе нанести туда визит? Нас обоих здесь ничто не держит, и... «Хорошо, мы отправимся первым же кораблем, но когда мы туда прибудем, как мы найдем девушку?» «С помощью логики», — сказал Гарри. «Исключительно с помощью логики. Девушка позировала художнику, так? И главный почтмейстер Эльдорадо должен знать, кто художник, так? Мы отправимся прямо к нему. Он поможет нам разыскать девушку, что может быть проще. И знаешь что? Тут его оценила новая мысль». «Я отправлюсь в до почтой». Я был ошарашен, пока до меня не дошло, насколько это гениально и просто. Гарри тут же заметил, что Томас перенес путешествие и вернулся без вреда для себя. Если кот выжил, то и человек сможет. Единственное, что нам оставалось, — это выбрать адрес. Было бы довольно глупо отправиться туда только для того, чтобы нас бесславно вернули обратно из-за неправильно указанного адреса. «Так, это я тоже понимаю», — сказал Гарри. «Первым, кого я собираюсь там увидеть, будет главный почтмейстер. Уж он-то точно существует. Почту, адресованную ему, будет доставить легче всего». «Так почему бы не убить одним выстрелом двух зайцев и не отправить себя прямо ему?» «Теперь к делу. У нас осталось три марки в сумме на девять долларов. Этого должно хватить. Я чуть легче, а ты, я смотрю, за последнее время набрал вес». «Мне хватит четырех долларов. Один и три. Пять остаются тебе. А адрес мы напишем на бирках и привяжем их к запястью. У тебя есть багажные бирки?» «Ага, вот, нашел пару на столе. Ну, давай ручку и чернила. Пожалуй, это подойдет». Он надписал бирки и протянул их мне. На обеих был совершенно одинаковый текст. «Главному почтмейстеру, Нирвана, Эльдорадо обращаться осторожно». «Ну, теперь мы привяжем ее на руку». И тут я струсил. Не мог справиться с собой. Несмотря на восхитительные перспективы, обрисованные моим другом, идея отправки самого себя почтой в полную неизвестность, подобно тому, как я отправил Томаса, насторожила меня. Я сказал, что присоединись к нему позже, первым же самолетом или пароходом, и встречусь с ним в главном отеле города. Гарри был разочарован, но нетерпение помешало ему уговорить меня. «Ну ладно, если по каким-то причинам ты не сможешь добраться пароходом или самолетом, то воспользуешься последней маркой, так?» Я твердо пообещал. Он протянул правую руку, и я привязал к ней бирку. Затем он взял долларовую марку, облизал ее и прилепил к бирке. Взял трехдолларовую, и в этот момент зазвонил дверной звонок. «Через минуту!» — сказал Гарри. «Или меньше я окажусь в самой прекрасной стране, которую только может вообразить себе человек!» «Подожди секунду!» — крикнул я, бросившись открывать дверь. Не знаю, услышал он меня или нет, но когда я вернулся, он как раз подносил к губам вторую марку, и больше я его не видел. Когда я вернулся в комнату с пакета в руках, приходил посыльный из книжного магазина с заказанным атласом. Гарри уже не было». Томас сидел, приподняв голову, и смотрел в сторону окна. Занавески все еще колыхались. Я подбежал к подоконнику, но Гарри исчез из виду. Я решил, что он наклеил вторую марку, не заметив, как я вышел из комнаты. Мне представлялось, как в этот самый момент он опускается на пол перед ошарашенным главным почтмейстером. Потом я подумал, что не мешает все-таки узнать, где находится эта Эльдорадо. Сняв с присланного тома оберточную бумагу, я принялся листать страницы «Атласа». Пролистав до конца, я долго сидел молча, поглядывая на стол, где лежали бирка с адресом и непогашенная марка. И, наконец, решился. Я встал, принесся к вояж Гарри. К счастью, было лето, и он захватил в основном легкую одежду. К ней я добавил у своих вещей то, что решил, может, ему понадобиться. Затем расстегнул ремни и прицепил к саквояжу бирку, добавив над адресом имя Гарри Моррис и наклеил на нее последнюю эльдорадовскую марку. Через мгновение саквояж поднялся в воздух, подплыл к окну и, набирая скорость, скрылся вдали. Я надеялся, что он окажется на месте еще до того, как Гарри покинет кабинет главного почтмейстера. И, может быть, Гарри пришлет мне открытку. Или письмо с сообщением о получении, но он не прислал. Очевидно, не смог. Моркс замолчал, словно закончил свой рассказ. Никем не замеченный Малкольм отошел от группы слушателей за несколько минут до этого и теперь вернулся с огромным атласом в руках. «Вот, значит, что случилось с твоей редкой серией. Очень интересно и увлекательно, конечно, однако я бы хотел прояснить один момент». «Ты говорил, Марк, я в Эльдорадо? Ты серьезно? Так вот я только что посмотрел Атлас, и такого государства на свете нет!» «Я знаю», — сказал Моркс. «Именно поэтому, просмотрев в тот день свой Атлас, я не сдержал обещания данного Гарри Моррису и не воспользовался Маркой, чтобы присоединиться к нему. А вот теперь жалею. Однако, наверное, нет смысла сожалеть о том, что я сделал или не сделал. Я просто не смог. По правде говоря, у меня сдали нервы, когда я убедился, что Эльдорадо нет. На земле, я имею в виду. Он умолк и покачал головой. Как бы мне хотелось узнать, где мой отец взял эти марки. Пробормотал он едва слышно, словно разговаривая с самим собой, и снова погрузился в задумчивость. Роберт Артур, марки страны Эльдорадо. Рассказ читал Гарри Стил. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Подписывайтесь на мой канал на Ютубе. Поддержите мое развитие на бусте. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Огромное спасибо за ваше внимание и поддержку.